Глава 9. Настроение было отличным. Даже погода, кажется, начала налаживаться. Максим сидел в любимом кафе у самого окна, пил кофе и жмурился от настойчивых солнечных лучей, наблюдал за редкими сонными прохожими, спешащими на работу и по другим делам, обычным, не связанным со сверхъестественным. Макс даже позавидовал им, позавидовал самому себе и той жизни, что была у него всего пару дней назад. «Нет». Он тряхнул головой. «В той жизни с ним не было Алисы, а значит, не о чем жалеть. Теперь все будет иначе. Осталось только выпутаться из всего происходящего и зажить по-новому». Рахманов глотнул кофе. Терпкий напиток немного огорчил на языке. Только чтобы все скорее закончилось, нужно было действовать. Алиса обещала поговорить с Княжевичем и выяснить хоть что-то о таинственном Викторе. «Тебе это с рук не сойдет, Виктор». Голос Агаты он слышал так ясно, будто она стояла рядом. Мартин явно что-то знал. Кулаки так и чесались. А желание съездить по его холеной физиономии только крепло. И почему дядюшка еще не запер этого жулика в самой темный из инквизиторских темниц? Таким, как Шталь, там самое место. Но Рахманов решил, что не станет больше связываться с ушлым магом. Они сумеют сами во всем разобраться. «Передавай привет Снежанне!» Чашка звякнула блюдце черные капли расплескались по белоснежной скатерти. Снежанна. Конечно, было же еще одно имя. Как он упустил его? Наверное, имя убийцы Агаты напрочь вытеснило все последующие слова, которые удалось урвать из расплывчатых воспоминаний. Рахманов поспешно набрал номер Алисы и несколько минут слушал долгие гудки. Она не отвечала. «Вам принести что-нибудь еще?» Миловидная официантка взглянула с укором и принялась убирать разлитый кофе. «Нет, спасибо». Максим поднялся, положил на стол несколько купюр. «Извините, ехать в МН было нельзя. Нечего лишний раз мазолить глаза Фоглю и его подчиненным. Пусть его пока и не пытались упрятать за решетку. Искушать судьбу не хотелось. Успеется еще. Кто мог знать что-то о снижании?» Таинственный Виктор говорил так, будто Агате она была не безразлична. Можно было поговорить с дядей, но Макс уже решил, что сам в осеное гнездо не полезет. «Мама...» Она точно могла рассказать о многом, но заставлять ее нервничать совсем не хотелось. Отца тоже не следовало впутывать. Идея пришла неожиданно и показалась на редкость удачной. Чтобы разобраться в тайнах прошлого, нужно заглянуть в это самое прошлое. Домой он добрался меньше, чем за полчаса. Квартира встретила его тишиной и холодным полумраком. Максим почувствовал себя неуютно. Пожалуй, впервые за все время, что жил здесь. Отдернул темные шторы, запуская солнечный свет. Стал немного легче. Старую деревянную шкатулку, довольно тяжелую. Он достал с верхней полки шкафа очень осторожно. Откинув крышку, вынул связку ключей и подбросил их на ладони. Улыбнулся. План нравился ему все больше и больше. И внутри с каждой минутой. Крепло уверенность, что он на правильном пути. Еще в шкатулке нашлось кольцо. Небольшой перстень из червоного золота с обсидиановым камнем, когда-то принадлежавший деду. Фамильная реликвия, магический талисман, который так и остался без владельца. Покрутив его в руках и наблюдая, как лучи солнца играют на необработанных гранях черного кристалла, Максим сунул кольцо в карман, сам до конца не понимая, для чего оно ему. Едва он собрался уходить, как наведалась квартирная хозяйка, женщина бальзаковского возраста, пышнотелая с вызывающим макияжем, в махровом халате и с сигаретой. Алевтина Аристарховна была ведьмой. И лет ей куда больше, чем могло показаться. Пакость какая!» Она брезгливо сморщила нос и приподняла коврику порога. «Ты, Максимка, совсем за порядком не следишь?» Рахманов удивленно моргнул. На его взгляд половик выглядел обыкновенно, разве что пыльный слегка. «Ох, совсем позабыла!» А Левтина Аристарховна сокрушенно вздохнула и бросила заклинание. Обыденный мир затрещал по швам, открывая то, что простым людям видеть не полагается. Ничего не изменилось. Разве что с коврика капала черная маслянистая жижа. Он наклонился, принюхиваясь. Знакомый запах. Мускус и металл. Дух старого кладбища. Да, они с Алисой были изнанке демонического мира. Но той ночью он точно не приносил с собой грязь на ботинках. Как бы ни сетовал дома правительница, чистоту Максим поддерживал. Значит, кто-то приходил без приглашения. Кто-то, благодаря кому они оказались в опасности. За ним следили, и от этой мысли сделалось неуютно. Холод костлявыми пальцами коснулся затылка. Максим передернул плечами. Алевтина Аристарховна, а вы не видели никого подозрительного? Намед не ошивался тут один». С готовностью кивнула она. «Высокий, худющий, лица я не разглядела. Очень информативно. Но разбираться было некогда. Еще успеется». «Спасибо». Он поднялся, потеснив женщину, закрыл дверь. «Извините, но мне нужно идти». «Будь осторожнее, дорогой!» Вдогонку крикнула Алифтина Аристарховна. «Беда за тобой хвостом ходит. Глядишь, вот-вот догонит». Энтузиазму мигом поубавилось. Алису нужно было предупредить. Но пока она на работе, ей ничего не грозит. Он только проверит свои догадки. Много времени это не займет. Выйдя из подъезда, Рахманов нос к носу столкнулся с Сергеем. «Но ловца и зверь бежит!» улыбнулся друг. «Куда ты пропал? На звонки не отвечаешь, на работе тебя не видели. Максим пожал товарищу руку. «Послушай, сейчас, правда, не лучшее время. Все-таки у тебя какие-то проблемы», — уверенно заявил он и прищурился. Максим потупил взгляд, сунув руки в карманы. «Неудобно даже как-то. Лучший друг все-таки». «Ты за рулем?» «Да, оставил машину на углу. Тогда прокатимся». Уверенно кивнул Максим. А раз уж Сергей объявился, то, наверное, и к лучшему. Отправляться одному, по правде говоря. Не хотелось совсем. А на вопросы он уж как-нибудь ответит. Так и быть. Почти всю дорогу они молчали. Если друг и удивился, когда Макс назвал адрес, то в виду не подал. Спортивная иномарка, гордость Сергея, двигалась легко и почти бесшумно, даже когда они свернули с трассы на посыпанную гравим дорогу. Коттеджный поселок разросся с тех пор, как Максим был тут в последний раз. Новенькие особняки, один другого краши. Высоченные заборы автоматические и простые кованые ворота, словно неприступные преграды перед средневековым замком. По его просьбе Сергей остановился в самом конце улицы, напротив неприметного двухэтажного дома. На фоне остальных он выделялся заросшим палисадником, увитыми плющом стенами и какой-то обреченностью. «Слышал, дома тут принадлежат магам», — в полголоса проговорил Сергей. «Так и есть». «Не похоже, чтобы тут кто-то жил», — Вдруг кивнул на мрачный особняк. Тут никто и не живет». Вздохнул Рахманов, доставая с кармана куртки ключи. «Уже как много лет. Это дом моей семьи». Отец пытался продать его, но слухи о случившемся в этих стенах разлетелись стремительно. Никто не желал приобретать недвижимость с подобной историей. Некоторые потенциальные покупатели даже утверждали, что здесь плохая энергетика, что над домом проклятие и по округе бродит призрак, а кто-то и вовсе поговаривал о портале, через который лезут демоны. Ничего из этого тут, конечно, не было. Дом проверяли инквизиторы и другие специалисты. Но переубедить впечатлительных людей не удалось. Особняк так и остался молчаливым свидетелем давней трагедии и извечным напоминанием. — Ты что же, дружище? — удивленно выдохнул Сергей. — Мак? — Нет. — То есть все довольно сложно объяснить. Он выбрался из машины. — Пойдем. Мне бы хотелось быстрее совсем покончить. У двери пришлось повозиться. Замки открылись, но ручку как будто заклинило. Проржавело, наверное. Сергей навалился на дверь плечом. Нет, Рахманов поморщился. Он надеялся, что обойдется без этого. У тебя ножа не найдется. Вдруг полез в карман и молча протянул ему складной нож бабочку. Макс кивнул и, щелкнув лезвием, порезал палец, а после приложил к косяку. Пусть он и не маг, но кровь, как известно, не вода. Старые защитные чары куда действия сигнализации. Кровь питалась в мореное дерево, истошно заскрипели старые петли. Свет по ту сторону порога вспыхнул сам собой, приветствуя хозяина. «Ну, теперь ты точно должен мне все рассказать». Сергей снова перешел на благоговейный шепот. «Как только во всем разберусь, то и непременно. В доме пахло пылью. Повсюду стояла мебель, укрытая чехлами. Они прошли через холл и остановились у лестницы. Ничего не изменилось. Таким Максим и запомнил это место». А еще он помнил, как отец перевез сюда тетины вещи, оставил их в той самой комнате. Подниматься наверх было тяжело. Максиму казалось, что к ногам привязали гири. Немного отвлекало сопение товарища за спиной и шаги. Хорошо, что он взял его с собой. Перешагнуть порог комнаты тоже оказалось непросто. Толкнув дверь, Рахманов долго вглядывался в полумрак. На польные вешалки и много одежды. Коробки, книги, снова коробки, ковер на полу. Раньше его не было. Постелили, чтобы скрыть выжженный на паркете след. Тот самый символ, что и на запястье погибшей Марии, что был и у Агаты. В чем дело? Все-таки осмелился подать голос Сергей. «Мою тетю убили здесь». Хмуро отозвался Максим, а я прятался в том шкафу. Мрачным исполином он стоял у дальней стены. «Прости». С трудом выговорил друг. Это было давно. Макс все же вошел. «Так зачем мы здесь?» «Нужно кое-что найти». Он потянулся к ближайшей коробке. «Старые фотографии или, может, записи?» «Где бы упоминался некий Виктор и...» «Снежанна». Сергей, выслушав, только кивнул и, не задавая лишних вопросов, за что Макс был ему премного благодарен, принялся за поиски. Максим пересмотрел несколько похлых альбомов, фото в которых, к сожалению, не были подписаны. Стояли только сиротливые даты». На фотографиях он разглядывал родителей, бабушку и дедушку, других родственников. Были также и карточки с памятных приемов. Он даже узнал Воронича, выглядевшего немного моложе, нежели чем теперь. Вот незнакомый мужчина рядом с отцом. Похоже, они ровесники. Максим собрался отложить фотографию, но что-то остановило. Черты лица неизвестного господина были смутно знакомы. Нет, он раньше с ним не встречался, но... Он свернул ее и убрал в карман. В записи дневников Агата, похоже, не вела. Вывернув несколько коробок, Максим так и не нашел ничего полезного. А вот Сергей, занявший единственное в комнате кресло, заметно притих. И когда Рахманов повернулся, протянул ему фотографию. Он вытащил ее из выпускного альбома. С черно-белого снимка улыбались две красивые девушки в парадных мантиях университета магии. «Агата и...» – «Переверни», – Откашлялся друг. «Имена и дата». «Снежанна! Привлекательная блондинка с кукольным личиком, большими глазами и ослепительной улыбкой! Неужели та самая Снежанна? Это моя крестная!» — глухо произнес Сергей.